Важный мужик совсем возбудился и даже вскочил со своего седалища, чтобы наяривать вокруг нас с круглыми глазами. Он вертелся то возле одной, то возле другой и без конца повторял: Бабыл, бабыл, хра-тата, хратата! Я те дама-тата! Чебанцева уперла руки в крутые бока и пристально наблюдала за его нахаживаниями. Из чего удумал!» Ты впрыть! Рявкнул он и указал Чебанцевой на дверь. Бабыл, а а-та-та!» Мы прижались друг к другу, отодвигая от него Чебанцеву, и важный мужик совсем осерчал. Он орал, плевался, заставлял показывать одного из товарищей колечко из пальцев, в которое тыкал своим указательным перстом и то урчал, то цокал языком. «Гля, как его растащило!» Эрика без конца поправляла каску, из-под которой выбились розовые пряди. «Я правильно понимаю вот то, что он показывает?» Ты оборотческом жесте? хмыкнула Варвара. Видимо, он настроен серьезно. Чебанцева отправится первый. Он на нее глаз положил. Мне его глаз не треба. Огрызнулась Настя, отталкивая руку настырного поклонника. Хай он на ТБ кладе. Походу он украинок любит, протянула Варвара, и тут мы снова услышали Василису. Девочки, у меня кажется живот крутит. Мы приготовились дать отпор и защитить честь Чебанцевой, несмотря на то, что масло Яги начинало свое срамное действие. Но тут дверь позади нас слетела с петель, и у меня в глазах заребило черного вихря, который сметал все на своем пути. Наши обидчики летали из угла в угол, и даже их предводителя не миновала сия печальная участь. Его шмякнуло об пол несколько раз, и он затих, сложив губы трубочкой. Помер бабыл! прошептала Эрика, а Я же, раскрыв рот, наблюдала, как из темной пелены появляются мороки со зверскими но очень привлекательными лицами. Вам было сказано в лесу сидеть, рявкнул на меня Платон, и я испуганно дернулась. Нет, вы сказали в лес бежать, а не сидеть там. А додуматься нельзя было. Он не моргая грозно смотрел на меня. Зачем вы сюда поперлись? Вас спасать. Я не понимала, почему он на меня орёт. «А вы сами спаслись!» «Давайте-ка выбираться отсюда», — сказал Севастьян, глядя на побледневшую Варвару. «Похоже, им плохо. Перестали колдовские штучки еги действовать». Кое в чем он был, конечно, прав, но плохо нам было не от этого. Как только мороки схватили нас и взвалили на свои мощные плечи, все, что было внутри, принялось подступать ко всем выходам и входам. Эти люди неслись во весь опор, стараясь оттащить нас подальше от кузнец дивиих людей. А наши внутренности, растревоженные ужасной тряской и маслом курвы, просто кричали об уединении. Как только впереди змаячила золотая горка, Чебанцева заорала «Тормози! Тормози, Каурый!» От неожиданности Бажен, тащивший ее на себе, застыл как вкопанный. «Как ты меня назвала?» Не «Назарас, Любый, незарас!» Севшим голосом прошептала Настя и, рухнув на землю, быстро поднялась. Ее глаза забегали по сторонам, и, завидев огромный валун, она ломанула к нему. Пока мороки непонимающе переглядывались, мы, подвывая и поскуливая, кинулись вслед за Чебанцевой, понимая, что до леса нам не добежать. Ноги заплетались, дыхание перехватывало, щеки покраснели, и в этот момент просто не хотелось жить. В голове пульсировала страшная в своем абсурде мысль. как бы не осрамиться. Нам было не до удивления мороков, не до того, как мы выглядели. Топя пополю в цыганских юбках, шлемах и с черными откопа копоти лицами, мы думали лишь об одном — успеть. «О, да!» Через несколько минут Василиса расслабленно уперлась в каменное тело огромного валуна. «Как же хорошо!» «Це ты слабковато сказала!» ответила Чебанцева, обмахиваясь краем юбки. «Жить-те стало красочным. Я снова чую щебет пташек». Я молчала, не в силах вообще что-то комментировать, а Эрика задрала голову и прошептала. «Какое небо синее». Варвара принялась хохотать, и, наверное, мы бы так и ушли, смеясь и подкалывая друг друга. Но тут случилось непредвиденное. «Вы что это наделали, заразы?» Этот голос был настолько страшным, утробным, с каменным скрежетом, исходившим из-под самой земли, что у меня снова свело живот. «Что это?» — Эрика отскочила в сторону и завертела головой. «Кто здесь?» «Я здесь!» — заскрежетала снова. «Хоть бы постыдились, срамницы! Вы бы еще сверху сели!» Василиса аккуратно обошла валун и позвала нас испуганным и стыдливым голосом. «Девочки, это голова, а не камень!» «Як голова!» — Чебанцева покраснела. Не може буты!» Мы тоже обошли Каменюку и в изумлении уставились на лицо с бородой и усами. Густые брови были грозно сдвинуты, глаза метали молнии, а ноздри раздувались от гнева. «Добрый день!» — поздоровалась Варвара, и голова язвительно произнесла. «Ну, у вас-то добрый, а вот у меня нет! Это же выдумать такое! Возле великого богатыря усестца." Я здесь меч-кладенец охраняю, службу важную несу, несуани. Тфу, тфу, тфу. Вы как в Руслане и Людмиле? С любопытством спросила я, вспомнив сказку, в которой был такой же персонаж, но голова заревела. Не знаю я никаких Людмил и Русланов. Что вы мне зубы заговариваете? Святогорье! А что вообще происходит? К нам подошли мороки, и мы принялись краснеть всем своим табором. Убежали, как ошпаренные. Что приключилось? «Здравствуй, мил человек!» Гордей уважительно поклонился голове. «Сторожуешь?» «А то, служу потихоньку!» отозвался богатырь и зыркнул на нас. «Ваши?» «Наши!» — кивнул Севастьян. «Что не так, служивый?» Но тут его лицо поменялось, и он принялся громко хохотать, отходя подальше от камня. Мне показалось, что даже луковицы моих волос вспыхнули, будто от перцовой маски. «О боже, такого я не вынесу!» Задрав юбки, я помчалась к золотой горке, а девки побежали за мной, быстро перебирая ногами, чтобы не слышать хохота и рева каменной головы. «Куда? Натворили и бежать? А ну стой!» Завидев нас, яга так обрадовалась, что чуть не скатилась вниз. Она суетливо забегала вокруг, разглядывая на предмет увечий, и с облегчением всплеснула руками. «Целый!» Ох ты ж, как хорошо! Успели, морыки успели! Бабуся, а у вас нет зелья, которое память отбивает напрочь! Василиса была подавленной. Прям вот чтоб сильное было. Зачем? Яга удивилась. А что ты забыть хочешь? Да, это она не себе, ответила за нее Варвара. Конфуз у нас приключился. После нашего рассказа Яга долго веселилась, а потом сказала. Главное, что живы все. Что зеркало нашли, а остальное ерунда. Да я бы не сказала, что ерунда, Василиса надулась. Тут честь задета. Сами захотели, с умным видом получала её Егуся. И, и вообще, роднее стали сблизились. Тут уже понесло хохотать всех, и даже Васька в итоге разулыбалась. А где они? Чего не идут? Идут. Ега кивнула вниз. «Чешут уже!» Через несколько минут мы узрели наших спасителей и Панура замолчали, делая умные лица. «В обратный путь?» Ягуси с трудом поднялась. «Пора показать этому гаду, где раки зимуют!» «Только, пожалуйста, больше не нужно нас спасать, ладно?» Гордей посмотрел на Эрику, и та отвернулась. «Вот хорошо. Вы хоть шлемы снимите, а то как родственницы этих!» «Диви их людей!» «Я бы тебе дала, а-та-та!» прошептала Эрика, но шлем сняла и швырнула его в траву. «Ты хоть знаешь, что это такое?» На лице Гордея появилась широкая ухмылка. «А ты знаешь?» Она посмотрела на него. «И что?» «Я тебе потом покажу». Гордей подхватил зеркало, и они пошли вниз, тихо разговаривая и пересмеиваясь. Добравшись до хижины сестры нашей Яги, Мы присели на травку отдохнуть, а она пошла попрощаться. Было жарко, вокруг нас кружили бабочки, и ужасно хотелось спать. Ноги и руки ныли от усталости, а вот мороком было хоть быхны. «Ты же ранен был!» — Василиса пробежалась взглядом по груди Захара. «Я сама видела!» «На мне, как на собаке, все быстро заживает!» — усмехнулся тот. «Нужно было, чтобы они нас к себе потащили!» Зеркало найти было проще простого, а сбежать — так вообще. Ну, спасибо, что пошли за нами. Честное слово, приятно. «И вам спасибо, что спасли», — ответила Васька и посмотрела на хижину Яги. «Долго нет ее, Сказала, что на пять минут». Пойдем посмотрим». Платон поднялся и потянулся. «А вы тут сидите, ясно? Заодно и водиться попросим. В горле пересохло». Мороки ушли, а мы продолжали валяться в траве, задрав ноги и щурясь от солнышка. Я даже задремала, чувствуя, как Филя наматывает по мне круги. Но через некоторое время меня разбудила Эрика. Она трясла мое плечо и что-то шептала. «Ты чего?» — я распахнула один глаз. «Что случилось?» «Нет их! Никого! Я сижу уже час, а вы дрыхнете!» Действительно, солнышко уже клонилось к горизонту, а ни мороков, ни еги не было видно. Я села и потёрла глаза, которые не хотели открываться полностью. Голова была тяжелой и пустой, словно чугунная кастрюля. Но даже в её звенящей пустоте появилась тревожная мысль. «А и правда, где они?» Мы растолкали остальных, и когда закончились зевки и потягивания, Варвара сонным голосом протянула. «Опять какая-то фигня приключилась. Задницы чувствую». «Нужно пойти посмотреть», — предложила я. «Может, они в беде?» «Господи, когда это закончится?» — простонала Эрика, падая обратно в траву. «Как же я хочу помыться и выспаться!» «Вставай!» — я пнула ее ногой. «А если они за нами идут?» «Кто?» «Те, кто Егусю с мороками пленил!» Может, они чай пьют?» — Чебанцева приложила руку к колбу козырьком. «Кто их там пленил?» «Два часа чай пьют!» — возмутилась я. Оставили с нами и зеркало, и котелок, а сами балдеют?» «Всё, девочки, нужно идти!» Василиса встала на коленки, покрутилась и только собралась подняться, как где-то совсем рядом послышались голоса. «И где они?» «Я откуда знаю? Здесь где-то! Куда они без своих уйдут-то, обычные бабы, несведущие?» «Смотри мне!» Мы услышали смачный шлепок и вскрик. «Хватит меня лупить! И так горб набил!» «Я тебя второй набью, будешь гавкать!» Чебанцева бросилась к котелку и, порывшись там, наскребла жменьку рябинок, маленьких и высохших. «Бегом!» Мы затолкали их в свои рты и притихли, стараясь даже не дышать. Кусты раздвинулись, и перед нами появилась сестра Ягуси с лохматым мужиком, у которого был прищурен глаз, а нос свернут влево. Они осмотрелись, и Яга раздраженно сказала, «Да где же они есть?» Но не могли они без сестрицы моей названной Тридевятое царство покинуть. Не могли. Мужик, который, по всей видимости, был ее мужем-лешим, замахнулся и ударил ее корявой клюкой по горбу. Ищи, старая пустомеля, ищи, сказал. Ирод, завопила яга, потирая горб. Всю жизнь мне исковеркал. И с такой красавицы в чудовище превратил. Ты, что ли, красавицей была, изумился леший. «Поганка поганкой, мухомор сушеный. Если бы не любил тебя, давно бы в смородине утопил!» Абьюзер хренов. Они прошли мимо нас и потопали вглубь леса, ругаясь и заглядывая под каждый куст, будто мы могли целой толпой притаиться в хилых зарослях. Василиса потёрла коленки и поднялась. В её глазах застыла решимость. «Ой, мама, Ридна!» — прошептала Чебанцева. «Это всё!» цирюльник-перукар на своего конька вскочив. «Сив больше нет терпеть!» — рявкнула она. «Сейчас я разберусь, что и как!» Васька ломанула в заросли, а мы за ней, надеясь успеть остановить ее до того, как она совершит смертоубийство. Возле хижины было пусто и тихо. Все так же кипело варево в котелке, а в молочной крынке копошились змеи. Мы открыли дверь и заглянули внутрь хижины, в которой было темно, И до одури воняла сушеной рыбой. Фу! Эрика закрыла нос двумя пальцами. Засранка какая! Милые мои! раздался голос Ягуси, и мы бросились на него, спотыкаясь в темноте о всякую ерунду, разбросанную по всей хижине. Пришли, додумались. Что случилось? воскликнула я, увидев нашу ягу, прикованную к толстому столбу пудовой цепью. Это ваша сестрица сделала? Она зараза! она! Схлипнула старуха. Кричит отдавай, зеркало волшебное, еще тут! Я думала, смерть моя настанет. Она бы со мной не справилась, так леший гад помог! Так сильно ударил меня палкой своей мочи нет. Ах ты, мочалка лесная! Прошептала Чебанцева. Ну я тебя! Бабуся, как вас освободить? Варвара подергала толстую цепь. Может, знаете секрет? Заколдовала она цепок этот», — проворчала Ягуся. «Но у меня в котелке есть иголка цыганская. Сунь ее в замок и скажи. Челюсти, раскройтесь, зубы, разомкнитесь. Под ноги мои сейчас же отвалитесь!» «Я мигом». Варвара с Настей нашли иголку и тотчас час воткнули её в замок, повторив, что сказала им Яга. Он клацнул и разлетелся на куски, освобождая бедную Ягусю. «А мороки где?» Василиса уже обрыскала всю хижину. Неужели какая-то старуха смогла сладить с ними? «Оказалось, что легко», — сказала Ега и потрясла кулаком в воздухе. «У нее есть сонная яма». «Это как?» — удивилась Василиса. «Что за сонная яма?» «А вот так. Нужно было и себе такую сделать», — разнервничалась Ега. «Выкопала она во дворе глубоченную яму и закидала ее сон травой». а после заколдовала, чтобы как только в нее кто попадал, сразу же проваливался в глубокий сон. морыки конечно, не люди и не заснули, но, скорее всего, совсем без сил остались. «Какая коварная старуха!» — протянула Эрика. «А зачем ей зеркало волшебное?» «Затем, что ходит легенда по тридевятому царству, что с его помощью можно молодость вернуть». можно всякой живностью управлять, а еще можно в другие миры проникать. Только кажется мне, что из сказки-рассказки все. Брехня, вот и соблазнилась сестрица моя, когда узнала, что мы за зеркалом пришли. Самой ведь страшно было к дивьим людям соваться. В этот момент с улицы донеслись голоса Яги и Лешего, возвращающихся обратно. Она что-то визгливо доказывала ему, а тот грозно ворчал, не забывая лупить ее по горбу своей палкой. «Идут!» — Яга суетливо завертела головой. «Чем бы огреть этих родственничков? Да потяжелей!» «Сядьте, бабуся, где сидели!» — сказала ей Варвара. «Мы сами разберемся. «Ага, ага! Ну, как хотите!» Ягуси вернулась на свое место, а мы расползлись по хижине в ожидании гостеприимных хозяев. Дверь со скрипом отворилась, и первая вошла яга. Нос ее задвигался, вынюхивая чужие запахи, и она насмешливо произнесла. «Связалась с людьми, сестрица, и сама их духом провоняла. Несят так, будто рядом они». «Что, не нашла зеркал, дура старая?» — хмыкнула ягуся. "Подвел нюхта! «Не переживай, найду», — огрызнулась та. В лесу запахов много, тяжело унюхать сразу. Но они никуда не денутся, правда, дорогая? Без тебя и мороков им не справиться». «Злая ты, совсем растеряла сердечность», — вздохнула Ягуся. «Жаль мне тебя». «Ты лучше себя пожалей», — огрыснулась Яга. «Тоже мне добрячка нашлась. И плевать я хотела на двойника. Пусть что хочет, то и делает в приграничье». «Глупая ты! Он ведь сюда придет и тебе первый не поздоровится!» «Когда это будет?» — отмахнулась та. «Я уже через зеркало в другой мир уйду, молодая да красивая!» «Совсем с ума сбрендила!» — Игусь покачала головой. «В сказки веришь, как маленькая!» «Замолчи!» — рявкнула Яга и замахнулась. «Сейчас как дам по башке, чтоб знала, как умничать!» «Я тебе дам! Я тебе дам!» Эрика не выдержала и, выскочив из темного угла, припечатала Еге в глаз. Она взвылась, заметалась по хижине, а потом заорала. «Лешик! Лешик! Напали! На жонску твою драгоценную! Напали!» «А ну, заткнись!» Чебанцева повалила ее на пол и уселась сверху. «Шутковать она надумала! С огнем граешь!» Ягуся подбежала к ним и стукнула со всей дури сестру по горбу. «Мало тебя твой мужик вонючий бил, и от меня получи!» «Я вонючий?» — в хижину ворвался Леший и, завидев лежащую под чебанцевой ягу, заорал. «Женушку мою опутали! Ах вы коряги гнилые! А ну-ка я сейчас вас!» Я подставила ему ногу, и Леший рухнул на пол, клацнув зубами о грязную ступу, стоявшую в углу. «Говорил же, чтоб не ставила ступу в доме!» — взвыл он. «Дура баба!» Варвара, недолго думая, скрутила Лешего, связав его же накидкой, и, отряхнув руки, скривилась. «Правда, мужик, мыться не пробовал!» Связанные и злые, Яга и Леший сидели на полу и прожигали нас яростными глазами. Я заткнула им рты старыми тряпками, чтоб не орали, и чтоб яга не удумала, какое заклинание — ляпнуть. И только сейчас заметила, что Василиса исчезла. «Девочки, а Васька где?» «Не знаю», — Варвара огляделась. «Вроде тут была». Мы выскочили на улицу и сразу услышали ее голосок, доносившийся с заднего двора. Бросившись туда, мы узрели такую картину. Василиса стояла на коленках перед большой ямой, и, покраснев от натуги, вытаскивала из нее Захара, который, казалось, был без сознания. При этом она причитала и приговаривала. «Давай, родненький, миленький, ну помоги мне! Вот так, еще чуть-чуть!» «Кто-нибудь сомневался, что она именно его спасать будет?» — хмыкнула Варвара, наблюдая за происходящим. «Любовь!» Васька испуганно вздрогнула, и Захар снова полетел в яму. Оттуда послышались стоны, а потом ругань. из которой мы поняли, что у нас руки растут из того места, которое мы нажрали на харчах еги. «Я почти вытащила его!» — зло крикнула Василиса и снова исчезла в яме всей своей верхней половиной. «Захар, давай ручку!» «Уйди отсюда!» — гаркнула на нее из ямы. «Сейчас заснёшь и сюда свалишься! Чёрти что такое! Вот за что нам это все? Мы оттащили Василису от ямы, а у нее уже окосили глаза, и на лице появилась блаженная улыбка. Я аккуратно заглянула туда и спросила, как мы можем помочь? Шальную эту держите, гаркнул Захар и уже более миролюбиво добавил. Веревку найдите и привяжите к чему-нибудь, а конец нам сбросьте. Я мигом! Василиса ринулась в хижину, а мы следом, поражаясь ее неуемной энергии. Васька ворвалась в дом и зверским голосом прошипела, глядя на испуганную Ягу. «Верёвка где? Быстро сказала, иначе отлуплю!» Яга с Лешем молчали, и это было понятно, ведь во рту у них были тряпки. Они лишь ворочали глазищами и мычали. «Не хотим говорить, значит?» Васька с красными от злости глазами схватила ухват. «Кого первого припечатать?» э, «Э, Ксена, принцесса-воин!» Варвара схватилась за ухват, который уже летел Лешему в голову. «У них рты заткнуты. Что они тебе скажут?» Василиса выдохнула и, кашлянув, сказала. «Я не заметила». Выдернув изо рта Лешего кляп, я спросила, Веревка где? «На двери висит», — быстро ответил тот, и я снова заткнула ему рот. «Хватит, наговорился». Мы взяли большой моток крепкой веревки и пошли освобождать Мороков. оставив Югусю следить за этой хитрожопой семейкой. «Спасибо». Захар взглянул на Ваську и улыбнулся. «Ты чего в яму полезла, чудная?» «Чего-чего? Не смогла я вас в беде бросить!» Она раскраснелась и отошла в сторону, сияя, словно начищенный пятак. Мороки неловко благодарили нас, то пожимая ручки, то хлопая по плечикам, и я вдруг заметила, что все внимание давным-давно уже распределено. Это было так очевидно. Захар уже другими глазами смотрел на Василису. Гордею нравилась Эрика, это было видно по его пристальным взглядам, которые он постоянно бросал на нее. Бажену по душе оказалась Чебанцева. Они без конца улыбались друг другу и тут же отворачивались. Севастьян угрюмо стоял в стороне и казался самым серьезным, но за этим неприступным видом и гневом на Варвару отчетливо проскальзывал интерес и симпатия. «Ты тоже это заметила?» Я услышала бархатный голос и, посмотрев назад, увидела Платона, стоявшего за моей спиной. «Что именно?» Я сделала вид, что не понимаю, о чем он. «Пусть скажет, а я послушаю». «То, что вы не случайно попали в наш мир, то, что встретили нас...» «Может, и остаться придется. лениво протянул он, щурясь от солнышка. «Или вы против?» Я изумленно взглянула в его рыжие глаза и, не выдержав, улыбнулась. Все может быть». А может, вспомним, зачем мы сюда пришли и что нас ждет? Из хижины появилась ега, таща зеркало и котелок. Стоят друг на друга, зенки пялит и в рот заглядывают. Заняться больше нечем! Давайте домой окаянные! Первым из шкафа вылезли мороки и, разведав ситуацию, позвали нас. По одной мы осторожные со страхом выбрались в холодный дом Ягуси, и Эрика прошептала: А этот где? Ребенок злобный? Черт его знает! Севастьян выглянул в окно, за которым разгулялась вьюга. Притаился где-то, выжидает. Знает ведь, что если мы вернулись, то не с пустыми руками. И как теперь быть? Я сняла с вешалки свой тулупчик и завернулась в него, кутая филю. Страшно. Мало того, что действительно было жутковато, да еще и холодно. У всех собравшихся, кроме мороков, зуб на зуб не попадал. «Собирайтесь, к нам пойдем, сказал Платон. и у меня сразу же потеплело на душе. Там вы точно будете в безопасности. «Идите!» — поддержала его яга, тяжело вздыхая. «Нечего здесь сидеть и ждать, когда этот гадёныш вернется, прибьет вас, и поминай, как звали!» «А вы, бабуся?» — Варвара с мольбой посмотрела на Севастьяна. «Что ж мы, звери какие, ягусю оставлять?» «Да ты что!» — воскликнула яга, отмахиваясь и пряча глаза. «Как же я избу свою брошу!» Проход в девятое царство. И вообще, мне каждую ночь шкаф нужен. Не смогу я без него. Тогда и мы никуда не пойдем. Василиса тоже напялила свой тулупчик и села на кровать, нахохлившись, как замерзший воробей. Я точно не пойду. Никто не пойдет, согласилась я, полностью поддерживая подруг. Так что... Ясно. Ну что ж. Гордей развел руками, и они молча покинули темнеющий холодный дом. В моей душе словно сквозняком повеяло. Ушли. Взяли и ушли. «Вот таби, мужики!» — протянула Чебанцева. «А я поддалась на чары, шо в нашем мире, козлы, шо тут, немая ризницы». «Зеркало забыли!» — проворчала Василиса, которой, видимо, было совсем обидно. «Так свалить спешили! А я, тура спасать его полезла!» — Я ведь говорила, что они нехорошие, — вздохнула я нижнюю губу. — Не слушайте меня. Ничего им не нужно. Только о себе думают. — Только о себе. На крыльце послышался топот, и мы напряглись, представляя черти, что. Но когда дверь распахнулась, мы увидели мороков, припорошенных снегом. — Что, за зеркалом вернулись? — язвительно спросила Эрика. — Вон стоит, забирайте. — Почему вернулись? — удивился Гордей. «Мы за дровами ходили. Или будем в холоде сидеть?» Василиса подняла влажные глаза на Захара, и тот, улыбаясь, покачал головой. «Вот дурюха. Артур Давидович в ужасе смотрел на маленького мальчика, стоявшего перед ним. Ребенок был спокоен. до да жути спокоен и равнодушен. Его далекий и монотонный голос проникал в мозг сотнями иголочек, но мужчина отказывался воспринимать эти слова, пятясь от ужасного существа. «Ты должен умереть!» Глаза двойника вспыхнули страшным холодным светом. «Ты исполнил свою миссию и не нужен мне». «Но я ведь служил тебе верой и правдой! Я помог тебе найти женщин!» Мужчина трясся, будто в лихорадке, хватаясь дрожащими руками за ручку двери. «Ты не можешь со мной так поступить!» «Я достаточно дал тебе взамен», ответил двойник и скривился, словно брезгуя его страхом. «Ты богат!» У тебя была власть, женщины и удовольствие. Мне не нужны хвосты, тянущиеся за мной из этой жизни в новую. Я стану самым справедливым, самым идеальным и совершенным властелином всех миров. И разве нужны мне свидетели моих неблаговидных дел? Ты знаешь ответ. Прощай». Мужчина закричал и бросился к окну, но невероятная сила настигла его и сильным ударом в спину вытолкнула в открытые створки. Он кувыркнулся, И с воплем полетел вниз с десятого этажа гостиницы. Последнее, что увидел Артур Давидович, это была золотистая верхушка высокой березы и проясняющееся небо, синими проплешинами на сером полотне. В домике Еги негде было развернуться от такого количества людей. Мороки расселись на кроватях, мы за столом пытались что-то приготовить. Ега кряхтела на печи, переживая о том, что ей скоро нужно отправляться на свое место. А двойника все не было. Где он притаился, что собирался делать, было непонятно. А от того ещё страшнее. Мы нервничали, и лишь присутствие больших мужчин вселяло в нас надежду, что все закончится благополучно. «Вы хоть бы чаем напоили гостей, хозяйки», проворчала яга, свесив седую голову с печи. «Да и я бы испила горячего, нутря прогреть». Василиса достала из буфета чашки, Сняла с печи чайник и только приготовилась заварить чай, как за окном послышался хруст снега под чьими-то шагами. Мы замерли испуганно, уставившись на дверь. Но Платон успокоил нас: это не двойник, это кто-то покрупнее. Иж как топает! Заскрипели ступени крыльца. Дверь отворилась, в синях зашуршала, и в комнату вошел здоровенный старик с густой белой бородой. Он был весь в снегу и выглядел настолько колоритно. что мы даже рты раскрыли, разглядывая необычного гостя. «Дед Мороз!» — прошептала Эрика, и я мысленно с ней согласилась, но ну, очень он был похож на сказочного персонажа. Внезапно раздался ужасный грохот, и мы с изумлением поняли, что это упало с печки яга. Она крякнула, с трудом приподнялась и прошептала. «Да что меня водяной снасильничал! Бажен!» Брови Деда Мороза поползли вверх, он даже шагнул назад, а потом нахмурился, шевеля густыми бровями. «Ты ли это?» «Я! Я!» со злобной язвительностью ответила яга, поднимаясь на ноги. «Что, совсем стыд потерял? Приперся сюда! Кто тебя звал, а? Триста лет тебя не видела, и еще столько бы на рожу твою не смотрела, ирод проклятый!» «Ах ты, кукушка чертова!» пробасил старик, потрясая огромными кулаками в ее сторону. «Я-то думал, ты издохла давно, связалась с этим, Соловьем Адихмантьевичем, непутево, эх!» «Ты что несешь, голова из пуха?» рявкнула яга, и вся наша компания выторщила глаза, ловя каждое слово этой перепалки. «Когда это я с Адихмантьевичем связалась, дурак ты старый?» «Когда дитё нашего родила», и, приказав матери своей мне его отдать, поперлась в тридевятая к своему полюбовнику. И как? Лучше этот свистун! Лучше, чем я! Еще и дитё оставила ради полюбовника змея!» «Какое дитё?» Ега застыла, ужасно побледнев, а мы превратились в камень, стараясь даже не дышать, не то что шевелиться. «Отвечай, хрыч! Какое дитё! Ох!» «Ох, не могу! Ох, в грудях колит, Ох!» «Ты мне тут дурочку не играй!» — как-то не очень уверенно рявкнул старик. «Сыночка нашего! трех дней от роду Я посмотрела на Мороков и даже испугалась за них. Все пятеро побледнели похлещей еги. Лишь темные глаза горели на их лицах. «Господи, вот это Санта-Барбара!» Яга точно бы упала, если бы Дед Мороз не подхватил ее и не усадил на табурет, поставленный Варварой. «Ты чего? Чего, а? Да разве я что-то сказал, чего-то не знала?» засуетился он, заглядывая ей в глаза. «Да скажи ты что-нибудь!» «Уйди, уйди! Видеть тебя не хочу!» заплакала Яга, поднимаясь с табурета и направляясь к шкафу. «Вспомнила я все, все вспомнила!» «Опоила меня матушка, жизнь отобрала, а ты поверил ей и ушёл!» «Егоня!» — прошептал растерянный старик, но она даже не оглянулась, когда залезала в шкаф. «Егоня!» «Дед, ты ничего не хочешь нам рассказать?» — глухим голосом спросил Бажен. «Это что за история с Егой, соловьём и ребенком? «Да я и сам теперь ничего не пойму!» Старик развел руками, опускаясь на табурет, на котором до этого сидела яга. «Я вас искал, пришел сюда, а тут... жива. Жива». «Она любила вас», — вдруг сказала Василиса и всхлипнула от чувств, переполнявших ее. «Всю жизнь любила». «А вы что об этом знаете?» Старик повернулся к нам и вскинул брови в немом вопросе. «Что она обо мне говорила?» «Может, она сама расскажет?» — предположила Чебанцева, поглядывая на шкаф. — Ну и гарно чужое жить обсуждать. — Расскажите, милые, я прошу вас, — взмолился старик, и Гордей пробасил, грозно, глядя на нас. — Вы слышали, что дед сказал? Быстро рассказывайте. Мы изложили все, что слышали от Яги, и бедный Мороз совсем приуныл. Даже его пушистые усы жалко повисли, закручиваясь в спиральке. — Обманула, значит, нас матушка ее, Обвела вокруг пальца, — прошептал он, и его большие плечи затряслись от рыданий. — Да за что же? За любовь наказала. — Дед, да скажи ты толком, что происходит, — взревел Захар. — Я ничего не пойму. — Любил я Егоню. Она меня любила, — надрывно воскликнул старик. — Бабка она ваша родная. — Как бабка? — Севастьян почесал бороду. «Да ну! Дед, ты точно здоров?» «Пятеро внуков моих еще в малом возрасте без родителей остались. Убил их Кощей, когда Иван, наш с Его сын, Василису поехал спасать», — обратился к нам старик. «Украл ее этот гад и держал в заперти в самой темной башне». «Так ваша мамка Василиса прекрасная?» — изумилась Васька с изумлением, глядя на Мороков. «А я думала, что ее царевич спасал». «Ага, как же!» — хмыкнул дед Бажен. «Прям полон лес царевичей! Морок ее спасал! Привёз ее Ванька из мира людей. Любовь сильная у них была. А как померли они, я ребят сам воспитывал, учил, да на путь истины наставлял». Гадина сидела на пеньке недалеко от озера и с задумчивым видом ковыряла в носу тоненьким пальцем. В скорости ей это занятие надоело, И она принялась вздыхать, глядя на большие снежинки, летящие с темного неба. Холодно, вьюжно, трещит кора на влажных корягах, напоминая о долгих днях без солнца. Скоро затянет озеро льдом, и до самой весны будет она нудиться в своих хоромах. Даже на щедрец никто не придет и не поздравит, и подарка не подарит. От такой несправедливости гадина клацнула зубами и тоненько завыла. В лесу зашуршало. Заскрипел снег под чьим-то тяжелым шагом, и она замолчала, таращась в снежную пелену. К ней гости или чужой, кто недобрый. Но, унюхав прелый грибной запах, успокоилась и расслабилась. Что сидишь, как рыба дохлая? Из Из-за кустов показался лесной дух и, стряхнув со своей накидки снег, потер руки. Принесла самогончика. Схолодала, пора и побаловать себя варевом твоим. Принесла! Гадина порылась под корягой, протянула ему бутыль и взяла у него корзинку с ягодами и фруктами. — Вот спасибо. Витамин ведь никаких не вижу. Так и захворать недолго. А у тебя всегда в запасе есть. Хозяин-то хороший. — Новость слышала? — лесной дух выдернул пробку и понюхал содержимое бутыли. — Ух, ядрёный! Хорошо прогреет. — Какую новость? — Гадина пошевелила носом и с любопытством уставилась на него, ёрзая от нетерпения по обледенелой коряге. «Ну говори уже! Страсть как не люблю! Слушала бы и слушала!» «Не сплетни это!» — возмутился дух. И поганки на его накидке весело зашевелились, распушив юбочки на тонких ножках. «Двойник освободился! Теперь начнется в приграничье чёрти что! Покоя не будет! Придётся в подземный мир уходить! Там тепло, темно!» и вряд ли он туда доберется. «Как освободился?» Гадина от неожиданности упала со своего седалища и, пробив тонкий лед, плюхнулась в воду. Пофырков, она выбралась на берег и протянула. «Неужели эта старая пропойца его выпустила? Дура старая, сучок сухой!» «Ты на ягу не наговаривай», — рявкнул лесной дух. Да так громко, что сова, сидевшая на его голове, ухнула и взлетела вверх. «Там вот какая история приключилась!» Он посмотрел по сторонам и, склонившись к уху гадины, быстро что-то зашептал. У нее увеличились глаза, раскрылся рот, и она периодически охала, разметая хвостом снег. «Да ты что! Вот вот так дела! А ты-то откуда узнал?» «Я? Да ты что, смеешься что ли? Мне каждое дерево, каждый кустик и травинка все, что в моем лесу происходит, рассказывают», — возмутился лесной дух. «Понимать же надо». «Ой, беда, беда!» Гадина расстроенно почесала живот и скривилась. «И что делать-то теперь?» Только одно осталось — ждать, что морки его остановят. Хоть и имели они намерения дурные, но в этой ситуации, думаю, вступится за приграничье. Лесной дух несколько раз тяжело вздохнул, пожевал губами и, спрятав бутыль под накидку, пошёл вглубь леса. Гадина еще немного посидела, слушая, как скрипит и потрескивает удаляющийся дух, а потом медленно побрела к озеру. Когда до пологого бережка оставалось несколько шагов, она вдруг заметила, что возле яблоньки кто-то копошится, разгребая снег. — Что за гости в нашем приграничье? — прошептала она, и, притаившись за деревом, принялась наблюдать. Прошло несколько минут, и, ойкнув, Гадина прикрыла рот ладошкой. — Двойник! «Собственной персоной!» Она напрягла глаза и еще пристальнее уставилась на происходящее. «Да что же ты делаешь, зараза такая!» Гадина потопталась на месте, пытаясь понять действия двойника. Мальчик явно колдовал, но что он хотел? А? «О нет!» Гадина все поняла, вспомнив, что под яблонькой был спрятан родник жизни. Но если тронуть его, энергию волшебную вытянуть, исчезнет родник. а за ним и приграничье со всеми его жителями. Не теряя ни минуты, помчалась гадина пущий ветра к избушке Яги и, запыхавшись на морозном воздухе, еле заползла на крыльцо. «Открой, пропоится, беда идет! Отвори, старая локалка!» — закричала она, колотя в двери. «Ай, беда, бедища!» Мы уже пригрелись в таком долгожданном тепле и теперь с интересом наблюдали за стариком, застывшим возле шкафа с печальным лицом. Было безумно жаль, что не сложилась история любви, так безжалостно растоптанная в начале цветения. Почему так поступила названная матушка Яги? Знала ведь, что любят они друг друга. Искалечила жизнь двоим. А ведь могли они счастливую жизнь прожить, деток вырастить. Лишила дочку свою, самого родного, ребеночка. Лишила возможности внуков своих растить. Всего лишила из-за своих обид и страхов. Когда под дверями раздался пронзительный крик, мы сначала испугались, но потом поняли, что голос уж очень знаком. «Гадина?» — удивила Серика, обведя всех изумленным взглядом. «Я угадала? Как это она к Еге пожаловала?» «А этой что нужно?» Платон резко поднялся, раздраженно сжимая пудовые кулаки. Нашла время, припёрлась. Он пошел в сени, отворил дверь и даже рот открыть не успел, как гадина заскочила в дом. «Ой, как вас много! А где Ига? Наша недавняя знакомая таращилась на всю компанию, лупая булькатыми глазищами и посвистывала носом трубочкой. «Чего тебе?» Захар нетерпеливо смотрел на пританцовывающую гадину. «Говори быстрее, некогда нам». «Весть я принесла дурную!» Она оскалилась, показывая острые зубы, и закрутила потлатой башкой. «Ой, а вы давно у Иги живете?» «Говори уже, зачем явилась!» рявкнул Севастьян и приподнялся. Или я тебе сейчас все припомню? «Двойник, родник жизни и земли вызывает. Знать хочет обряд провести», — запричитала гадина, скривившись так, что у меня даже свело зубы от ее вида. «Изничтожит мир наш, ирод!» «А что это за родник?» — поинтересовалась Варвара, округлив глаза. «Тот, в который нас двойник хотел засунуть?» «Знаю я этот обряд», — подал голос старый Бажен, повернувшись к нам. Пять женщин, олицетворяющих пять стихий, помещаются в родник жизни, и оттуда начинает выходить энергия, которая так нужна двойнику. Вода его волшебная. Она возвращает силы истощенному и обессилевшему, жизнь умирающему, красоту и молодость стареющему. Если человек с чистым сердцем и добрыми помыслами хотя бы пригубит этой воды, то станет бессмертным и неуязвимым. Но если мысли и душа будут черны, что безлунная ночь, то этот черствый черный человек тут же превратится в прах. Родник жизни держит все приграничие подземными вихрями, и если они ослабнут, все вымрет, превратится в безжизненную пустыню. «Нельзя!» — завопила гадина, размахивая своим хвостом так, что со стола полетела посуда. «Нельзя этого! Сделайте что-нибудь!» «Сделаем, не сомневайся!» твёрдо ответил Захар и поднялся во весь рост, вызвав у Василиса восхищенный вздох. «Он ведь, подлец, знает, что мы вернулись. Знает, что не с пустыми руками, но не боится. Готовится к обряду. Значит, скоро явится. Что ж, придется встретить. Да, братья?» Остальные мороки молчали, но в их глазах уже клубилась мрачная тьма, предвестница опасных событий. «Вам нужно уйти, чтобы двойник даже запаха вашего не учуял. «Теперь, когда он родник распечатал, только вы ему нужны для завершения ритуала. Только вот куда вас спрятать?» Бажен внимательно посмотрел на Чебанцеву, словно решаясь на что-то, а потом взглянул на гадину. «Мысль у меня одна появилась, и причем отличная». «Какая еще мысль?» Настя сдвинула брови и уперто произнесла. «Я хочу. Опять бегать по лесу?» «Я разве спрашивал тебя?» Тоном нетерпящим возражений раздражённо поинтересовался Бажен. «Вы будете мешать. Он придет за вами и будет лучше, если вас здесь не окажется. Точка!» «И куда мы пидем?» Чебанцева надулась, поглядывая в темное окно, и снова повторила. «Полису гуляты!» «Так и замерзнуты надовго!» «Гадина, заберешь к себе баб наших?» — спросил Бажен, одаривая ее грозным взглядом. И та раззявила рот, изумлённо хлопая глазами. На ее лице появилась дурацкая улыбка, и она пропищала, хихикая. А, а вы что, уже того? Чего того? Морок нахмурился, не понимая, о чем она говорит. Яснее говори, того, этого. Ты сказал наших баб! повторила Гадина и улыбнулась во весь рот. Недавно ведь пугать их издумали, а тут наши. Ты что, помяли уже просто не небось? Любопытная какая! разозлился бажен но было видно что злость это наигранная ты чего в чужие просто не заглядываешь заберешь к себе или нет «Да заберу заберу будьте вы неладны фыркнула гадина сложив руки на тощей груди посмотрит как я живу самогоночки и запьют может с на досуге я хорошо на блалайке играю а еще можно карасей пожарить а куда это вы нас отправляете — испугалась Василиса, с ужасом слушая гадину. — Топиться под балалайку? — Почему топиться? — удивился Бажен, и остальные братья рассмеялись. — Ты с чего такое выдумала? — Так гадина в озере живет, воскликнула Васька. И мы все напряглись. В холодное озеро никому не хотелось. — Мы что, по-твоему, русалки? — А у меня хором-то воздушный, дыши не хочу! — обиделась гадина и проворчала. «Я что вам, рыба какая? А русалок я на дух не переношу. Только и знают, что лохмы свои чешут, да песни унылые распевают». «Какие там хоромы!» — недоверчиво протянула Василиса, и она возмущенно задергала носом. «Терем двухэтажный с резными балконами. Десять комнат с мебелью и кухня с двумя печами. Ковров до половиков не счесть. Рубах шелковых до кафтанов парчевых завались». Самогонный аппарат и уборная с сидушкой замха. Я ее у самой мавки лесовой заказывала, и пять бочонков самогона за нее отдала. Все, нахвасталась! Васька угрюмо наблюдала за ней. Чё ж ты сама свои рубахи шелковые не носишь? Галопузы лазишь. А мне так свободней, тело дышать должно! буркнула гадина и отвесила нижнюю губу. Не хотите, ждите двойника! Он вам точно карасей не пожарит и на балалайке не сыграет. Я молчала, слушая эту перепалку, и уже представляла, как мы пьяные после карасей пляшем под балалайку в парчовых кафтанах. Господи, абсурд какой-то. Может, вы и мне жениха сыщете? Почти шепотом спросила Гадина, и ее глаза возбужденно заблестели. Нет ли там среди мороков холостого до да пригожего? Братья уставились на нее офигевшими глазами, а Васька хохотнула, чем вызвала злость невесты. «Что, думаете, недостойная я?» «И в мыслях не было», — заверила ее Василиса. А мы прятали глаза и отворачивались, чтобы не рассмеяться. Все это хорошо, а как же яга?» Варвара подошла к шкафу и задумчиво посмотрела на него. «С собой заберем. Я не хочу, чтобы к ней двойник добрался. Он же уничтожит бабушку». «Югоню я защитить сумею, не волнуйтесь». Старый Бажен снял свой тяжелый тулуп, демонстрируя крепкое, сильное тело под чистой льняной рубахой. «Слушайте внуков и делайте, как они говорят. А я свою костяшку охранять буду. Виноват я перед ней за всю жизнь не рассчитаться». Ничего не оставалось делать, как послушать Мороков. Мы прекрасно понимали, что они правы. Помощи от нас никакой, а вот помехой им точно можем стать. Было немного страшно, и волнение все сильнее охватывало нас. Никто не мог знать, чем все это закончится. Одевшись теплее, мы выстроились в ряд и выслушивали наказы морков, которые ходили туда-сюда и морщили свои красивые лбы. «Платок не снимай, в озере поди холодно, застынешь, что с тобой потом делать буду?» — наставительно сказал Захар Ваське. «И от других не отставай, держись остальных баб». «Я что, маленькая?» пискнула Василиса, задрав голову, чтобы видеть его лицо. «Может, и не маленькая, а глупая, как котелок», — усмехнулся он и грозно сдвинул брови, как только она вознамерилась возмутиться. «И не перечь мне». Гордей же сам укутал Эрику, поднял воротник и застегнул верхнюю пуговицу, отчего снаружи остался только ее нос. Расстегнешь, — прибью». Она молча кивнула, потому что рот её был затянут шарфом и прикрыт высоким воротником тулупчика. Бажен покрутил Чебанцеву в разные стороны и недовольно протянул. «Куцый тулуп! Все у я тебе новый справлю, с воротником бобровым. И рукавица на заячьем пуху. Так ведь и посинеть недолго, и сидит на тебе черти как. На заднице задралось, спереди скукожилась." Настя стоически терпела и молчала, понимая, что перечить себе дороже. А Платон долго смотрел в мои глаза, будто пытаясь что-то прочесть в них, и вдруг сказал, «Ты мне снилась еще до того, как я тебя увидел. Это были самые прекрасные ночи. Я не понимал, что к чему, от чего мне баба какая-то мерещится, а оно вон что, знак провидения послало, что встречу тебя». Я зарделась от удовольствия и тоненько вздохнула, предчувствуя все самое сладкое, что могло бы со мной приключиться. Лишь Севастьян угрюмо стоял в стороне и ни на что не реагировал. Его губы были плотно сжаты, брови сошлись на переносице, а руки он сложил на широкой груди, демонстрируя равнодушие. Но когда Варвара надела рукавицы и пошла за гадиной, тут же была схвачена и зажата в углу. «Отправим двойника в зеркало, я тебе все припомню». «Уж поверь, расплачиваться будешь от зорьки до зорьки», — прошипел он, всматриваясь в ее глаза. «Поняла?» «Слушаюсь и повинуюсь», — ехидно протянула Варвара, не отводя взгляда. «Господин, мне нравится». Наконец Севастьян широко улыбнулся и заправил ее волосы под платок. «Будешь меня так всегда называть?» «Ага, как же». «Погодите!» — резко поднявшись со стула, старый Бажен подошел к нам. «Вот еще что. Может, кому-то из вас удастся из родника водицы принести?» «Зачем тебе?» — Платон удивленно посмотрел на деда. «А молодиться хочешь?» Братья засмеялись, но старик тут же рявкнул. «А ну тихо! Разошлись зубы скалить!» «Мне вода из родника нужна для того, чтобы Ягусе больше в шкафу костяшкой не сидела». «Но ты ведь понимаешь, что дело это нелёгкое», — ответил деду Севастьян. Мы, конечно, не против бабку к нормальной жизни вернуть, но для начала нужно двойника уничтожить, а не с ведрами возле родника бегать. Вам жалко, что ли? Василиса надула губы, готовая расплакаться. Она ведь не чужая вам! Могли бы пузырючек набрать, водички-то. Хорошо! рявкнул во Севастьян, хватаясь за голову. Обещаю, что наберём воды. Вот и хорошо, вот и ладно. Старик уселся на свое место и отвернулся к окну, что-то бурча себе под нос. «Нужно рябинку скушать», — Чебанцева выставила руку с ягодами. «Это останье. Сожремо, та тя скотина нас не побачи». Проглотив на крыльце ребинку, мы потопали к озеру, отмечая, что снег стал идти все сильней, а ветер закручивал снежные вихри и свистел в верхушках деревьев. Погода будто чувствовала присутствие мощного колдовства, пробравшегося в приграничье. Гадина шла впереди, протаптывая тропинку в свежевыпавшем снегу и разметая его хвостом, как метёлкой. Мы тащились за ней, ощущая колючие снежинки на своем лице, а ветер щедро бросал их целыми пригоршнями нам за шиворот. Впереди показалось озеро, стянутое льдом, и лишь небольшой пятачок на его середине был замерзшим, чернее на белоснежном покрывале. Внезапно Гадина остановилась и повела носом, чувствуя нечто такое, чего мы не могли почувствовать. Она застыла на секунду, а потом прошептала. вызвал все всё-таки родник жизни, баламу окаянный!» Мы выглянули из ее спины и увидели под яблонькой бьющий из-под земли источник, такого ярко-синего света, что слепило глаза. Даже снег, на который попадала эта вода, искрился ослепляющими кристаллами. Зрелище было настолько фееричное, что мы не могли отвести от него взгляд. Мириады искрящихся капель переливались драгоценными камнями и, попадая на ствол яблоньки, превращались в удивительные льдинки необычной формы. «Как красиво!» — прошептала Эрика одними губами. «Я никогда не видела подобного». Из нас никто не видел ничего прекраснее, и, словно заворожённые, мы любовались этим сказочным волшебством — пока до нас не дошло, что рядом с родником никого не было, и это настораживало. «Где же двойник?» — прошептала Василиса, оглядываясь. «Неужели к Ягусиному дому попёрся? Наколдовал источник и бросил?» Пойдемте уже», — нервно сказала гадина и тоже с опаской огляделась. «Неспокойно на душе у меня. предчувствие нехорошее. Уходить надо». «Не подвело тебя предчувствие уродина, мерзкая зеленая жаба?» Детский голос прозвучал неожиданно и страшно, заставив нас испуганно замереть. Но я тут же расслабилась, вспомнив, что мы съели волшебную рябину. Не увидит он нас. Ан нет, оказалось, что выводы я сделала рановато. «Думали от меня уйти вот так просто можно? Рябинку волшебную скушать и всё? Добро победило и сказки конец? Нет, это наивно и глуп с вашей стороны». Шипящий голос прозвучал совсем рядом. Иногда сказки заканчиваются не так радужно, как пишут в книгах. Двойник появился перед нами, окружённый вихрем снежинок, и его глаза блеснули, покоряя своей синевой, похожей на воду из источника. Злоба на его лице стала ещё явственнее, и стало понятно, что игры закончены. Я испытывала невероятный диссонанс, глядя на него, тело ребенка и жуткие взрослые глаза монстра. Я оглянулась на дом Яги и прикинула, что расстояние до него было таким же, что и до озера. «Сбежать нам не удастся. Заорать?» «Нас могут услышать мороки и прийти на помощь», но двойник словно прочел мои мысли. «Крикнешь? Убью эту уродину!» Он страшно улыбнулся и схватил гадину за волосы с такой силой, что она закричала, цепляясь за его руку. «Вы же жалостливые, да?» В глазах гадины промелькнул ужас, И одинокая слеза застыла в уголке, похожая на растаявшую снежинку. Что ты хочешь? Варвара с ненавистью смотрела в это по-детски нежное лицо. Не тяни. Этот спектакль скучен и не интересен. Прошу к роднику, барышня, двойник указал нам в сторону яблоньки. Не будем терять времени, у меня его очень мало. Зараза ты! сказал ему Чубанцева, и первая потопала к роднику. Попала в сказку. Шоб ты перевернулся, чебанцев. Обоекрой вдовывся. Отпусти ее, попросила я двойника не в силах смотреть на мучение гадины. Мы сделаем все, как скажешь. Двойник отшвырнул бедняжку в сторону и язвительно сказал, кривя губы, в презрительной ухмылке: Идиотки, таких и не жалко. Мы поняли, что настал конец. И пошли следом за Настей, отчаянно желая, чтобы случилось какое-нибудь чудо, и весь этот ужас прекратился. От родника просто несло теплом и какой-то необыкновенной силой, пульсирующей в этой синей глубине. Казалось, в нем собрались все энергии мира, извиваясь длинными змейками. Было страшно до одури, и мы переглядывались друг с другом, будто прощаясь. Я улыбнулась первая, потом Варвара, а за нами и остальные девочки. «Приятно было познакомиться», — я подмигнула Эрике. «Это лучшее, что произошло в моей жизни». «Взаимно, Женька», — сказала мне Чебанцева. «До зустречи». «Хватит разговаривать», — прошипел двойник. «Прыгайте в источник». Я подошла к краю и в этот момент заметила что-то странное. На голове двойника копошился Филя. «О боже, как он выбрался из тулупа!» Он пискнул и скользнул под ворот его рубахи. Двойник вздрогнул. Что это? Его вопль пролетел между деревьями и застыл на высокой ноте. Он принялся бить себя руками, а Филя наяривал круги по детскому телу, словно гепард-лилипут или неуловимый мститель. Двойник завизжал, когда хомяк принялся считать ему ребра и закатился истеричным смехом, танцуя на снегу. В этот момент краем глаза я заметила, как возле меня мелькнула черная тень, и, описав в воздухе красивейшую дугу, я рухнула в сугроб на приличное расстояние от родника. Рядом упала Василиса, потом Чебанцева, Эрика и, наконец, Варвара, неудачно припечатав своим задом бедную Ваську. Мороки. Они пришли на помощь. Возле источника была вся семья во главе с дедом Боженом, который держал перед собой волшебное зеркало. И тут, совершенно неожиданно для всех, дёргая хвостом непонятно откуда, появилась гадина. Ее глаза в этот момент стали почти человеческими, а взгляд добрым, всепонимающим и отчаянным, в нем светилась решительность. Она схватила двойника и прыгнула вместе с ним в источник. Вода закипела, забурлила, принимая жертву, и жадно забулькала, облизывая ледяные края. буквально на секунду ее голова показалась на поверхности и она прошептала "Приграничье будет жить прощайте нет закричала василиса но было поздно севастьян попытался схватить гадину но источник мгновенно поглотил и ее и двойника с тихим плеском сомкнувшись над их головами Мы застыли от ужаса и жалости к бедной гадине, которая все таки была доброй девушкой, если ее можно было так назвать. Эрика заплакала, Варвара побледнела и прикрыла глаза, а Настя, всхлипнув, резко отвернулась, чтобы скрыть слёзы. Она пожертвовала собой, доказывая свою привязанность к месту, которое любила. Из источника вырвался столб энергии, и ее тут же поймал в зеркало старый Бажен. и как только последний луч исчез в серебристой поверхности, зеркало захлопнулось и покрылось каменной коркой. Всё. Конец. Мы вылезли из сугроба и подошли к морокам, стоявшим возле темнеющего источника, и грустно смотрели на его еще прозрачную поверхность. «Как же так?» — прошептала Василиса со слезами на глазах. «Как же так?» Захар обнял ее за плечи и сжал сильной рукой. Всем было жаль. И тут раздался тоненький писк, и я встрепенулась. Неужели? О, Господи! Да-да-да, филечка! Из источника вылетел мокрый Филя, и с визгом приземлился в снег, из которого я его и выловила, чтобы засунуть поглубже в тулуб. Темная вода забурлила, и следом вылетела гадина, шмякнувшись лицом в тот же сугроб, где недавно лежала вся наша компания. За секунду от источника не осталось и следа, а крупный снег сразу же начал засыпать проплешину. Все бросились к гадине, которая отплевывалась от снега и громко фыркала. «Вы только посмотрите!» — прошептала Эрика. «Она ведь на себя не похожа!» Да мы и сами увидели это чудесное превращение. Гадина посветлела, ее лицо стало милым, с легкими зеленоватыми веснушками и розовыми полными губками-бантиком. Длинные зеленые ресницы обрамляли изумруд больших глаз, с радостью глядевших на нас. Да ты красавица, Гадюша! воскликнула я и обняла ее. Как я рада, что ты жива! Красавица! она со шалелым видом растерянно обнималась с нами. Я красавица! Старый Бажен снял свой тулуп и завернул в него похорошевшую жительницу подводного мира. Его глаза засияли ласковым светом, и он сказал: Источник уравновесил внешнее с внутренним. Добрая душа обрела красоту.